Глава четвёртая. Не верьте тем, кто говорит, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Ложь. Лично меня охватила ярость. Мы с Галиной переглянулись, собираясь вместе ударить силой, но не успели, вперёд выпрогнала Айша. Гарата зашипела, после чего с изрядной долей издёвки произнесла: "Смелые стали, когда за вас всю работу сделали". Только учтите, мы как вернули магию в этот мир, так и забрать можем. Обрали посохи. Рявкнуло, даже и мы вздрогнули. Только мы-то привычные, а прибывшие застыли в ужасе. Надо отдать им должное, ни один не отшатнулся, но на нас смотрели так, будто увидели самых страшных чудовищ. Маги опустили своё грозное оружие, взгляды стали чуть более благосклонными. Я в свою очередь рассматривала их. Колоритные личности. Самому молодому лет тридцать пять, старшему под семьдесят, но он крепкий и уверенный в себе. Одежда расшита золотом. У одних приталенный фасон, у других по свободнее. Только двое стояли в длинных балахонах до пола, словно в ночныхке обредились. На голове каждого золотой обод с камнями, а еще в глаза бросались массивные перстни, притягивали взгляд. Украшения были только у четверых. Наверное, какие-то символы власти. И если Гротх захватил три королевства, то и перстни с них снял. Интересно, где они теперь? "А вы кто такие? Откуда знали Эльдара-на-завоевателя?" громким, хорошо поставленным голосом осведомился пепельный блондин с выцветшими глазами. Вот наглядный пример, когда привлекательность может быть отталкивающей. И дело не в пренебрежительных искривлённых губах, не в ледяных глазах, смотрящих и невидящих, и даже не в выражении лица надменного и холодного, а во внутренней сути, ото сознания, которое становилось неприятно. "А вы кто?" переспросил Лефи, и не думая отвечать. "Прежде чем вести беседу, не мешало бы представиться. Я король Сарвии Артарт и Анеран Сарвиар. Вы в моём дворце, а Пафосата?" Покосилась на его руку. Перстня не было. Глядя в глаза мужчины, мы с Галиной и Райерой синхронно усмехнулись. Этому типу ухмылки не понравились, и он потянулся за кинжалом. Некромантка щёлкнула пальцами и демонстративно покачала головой, показывая, что угрозы пустая трата времени, она быстрее отправит его к алдорану. Артарт намёк прекрасно понял. Лицо исказило гримаса недовольства. Положим, королём вы были раньше, пока у вас власть не отобрали, надменно выдал Ледышка. И пока она к вам не вернулась, советую умерить свой гонор и ответите на наши вопросы. У нас их немного, мы не планируем задерживаться в этом мире. В этом мире? эхом удивились несколько человек, но тут же резко выдохнули. Что вы хотите знать? спросил самый молодой монарх. На его руке печатька была. Видимо, завоеватель до него ещё не добрался или оставил напоследок, заметив, что свергнутый монарх собрался разразиться яростной тирадой, мужчина придержал его за плечо едва заметно мотнув головой. Как ни странно, его послушали. Как случилось, что Гродху удалось захватить трон? Где были ваши армии? Охрана дворца Неужели любой может прийти и за просто узурпировать власть, перечислил вопросы к Сьер. Мы молчали, предоставляя ему ведение переговоров, у него это получалось лучше. Прежде чем ворваться во дворец, он несколько месяцев проводил запрещённые ритуалы, выкачивая магию, перекрывая источники и привязывая их к себе с помощью мудрёных артефактов. Мы с такими не сталкивались. У нас в арсенале только защитные и накопительные, а он принёс с собой то, о чём мы понятия не имели. У нас же всё завязано в основном на магии, и когда она стала исчезать, люди всполошились, оказавшись беспомощными. Началась смута, недовольство росло. Не знаю, что обещал завоеватель, но народ пошёл за ним. Во время аудиенции он просочился во дворец и пробрался в подвалы, где хранились королевские реликвии и запасной источник. Он и его подчинил. Вот такое бескровное завоевание. Теперь вы объединились и выступили против завоевателя. Почему нельзя было сделать это раньше? поинтересовался Аришан. Мы никогда не лезли в дела друг друга и помощь просить не привыкли. Но когда Эльдаран захватил три королевства, намереваясь идти дальше, решили собрать советы и обсудить ситуацию. Тогда-то и пришли к соглашению об объединении. Молодой монарх говорил спокойно, ни волнения, ни досады, ни раздражения, даже зауважал его, в отличие от Артарта, который стоя позади своего коллеги, то и дело ворчал себе под нос, хмурился, метал молнии из глаз. Хорошо, взглядом не убивают, иначе мы были бы уже мертвы. Смуглалицей с восточными чертами лица мужчина в Хломеде склонился к поверженному монарху и что-то прошептал с лёгкой улыбкой, чем разозлил его ещё больше. Да уж нервный король, упадок для королевства. Вряд ли такой может разумно править. И что вы планируете делать? Неужели вернёте трон тем, у кого его отобрали? И хидно спросила Раиера: как-то недальновидно. Монарх, не удержавший власть, вряд ли достоин уважения народа. На миг собеседник оглянулся на Ворчуна, снова повернулся к нам, на его лице застыла кривая усмешка. Так, так, так. Кажется, кого-то ожидает сюрприз. Нет, на этот раз выбирать будут источник и арракул, его уже везут сюда. "Пасхам он не в состоянии прибыть", вырвалось у Галины. "Или он немощный?" "Кто?" растерялся молодой король. "Ну, ваш оракул. Он совсем древний, и если сам не может передвигаться". В виде потрясения правищих особ догадалась, что мы неправильно поняли. Наш собеседник лицо сохранил, хотя мы успели заметить в его глазах смешинки. "Оракул это артефакт, статуя бога этого мира". любезно пояснили нам любой может задать свой вопрос при слиянии двух светил но не всем он отвечает также полномочия оракула распространяются на выбор монархов так как без власти остались три королевства то сиё знаменательное событие будет проходить в храме соиридаша это есть бог сотворивший наш мир туда и везут артефакт угу А когда это будет? – заинтересовался Мир. Дней через пять. А нам можно посмотреть? – стряла нетерпеливо. Чужая культура всегда завораживала, а тут такое событие. Вам не только можно, но и нужно, ведь вы спасли народ от завоевателя. – вздохнул собеседник с легким сожалением. Причину сожаления я не поняла, но переспрашивать не стала. Кто их знает, какие тут заморочки. Нет, мы и не станем участвовать. Нам скоро возвращаться в свой мир. Мы и студенты на практике и оставаться здесь не планируем. Категорично заявил Ксир. Это ваш мир, ваши правила, ваши претенденты. Мы к вам не относимся, но за процедуры под наблюдаем с удовольствием. А если выбор падет на одного из вас? Лукаво блеснув глазами, спросил чернявый смуглолицый монарх. Вам же сказали? Мы не относимся к этому миру, поэтому просто откажемся. Нам нельзя терять члена команды, иначе группа не пройдёт отбор на магические игры. Добавил, как ни странно, мир. Что ж, мы рады вашему решению. Где вы остановились? спросил молодой король. За вами пришлют экипаж, чтобы доставить к храму. Осознав, что мы ни в коей мере не претендуем на власть, Монархи сменили гнев на милость и больше не смотрели на нас как на врагов народа. Только свергнутый неприятный королёк отворачивался, дулся, как маленький ребёнок, не желая слушать голос разума. В лесу есть избушка, в ней поселились, бросила отшара. А почему не в городе? Здесь было бы комфортнее, удивился один из королей. У нас задание, мы его выполняем. Сказана лесная избушка, значит будет именно она. К тому же там интересно, и с лесовиком мы поладили. Добавила я с категоричностью в голосе. Что ж, лес так лес. Через несколько дней за вами пришлю такие пажи, а пока, если позволите, поможем хотя бы с продуктами. Предложил собеседник. С чего это вы вдруг такими добрыми стали? То убить хотели, теперь помогать собрались. Не удержалась Раиера. Подозрения читались не только на ее лице. Все просто, сразу не разобрались, кто вы и зачем пожаловали. Судя по знакомству с завоевателем, посчитали вас с ним за одно, но сейчас признали ошибку и хотим вас отблагодарить. Улыбнулся молодой король. Вот так всегда: сперва убить, потом разбираться, что натворили. Недовольно буркнула Айша. Чернявый заливисто расхохотался и подмигнул Гарате. Но «Ну они убили же, все живые и здоровые. А это не ваша заслуга, а моя. Не желала сдаваться питомца. Никто и не отрицает. Вы вообще уникальное создание, способное убедить в своих желаниях. Подмаслил король с восточными чертами, при этом так обезоруживающе улыбнулся, что ни спорить, ни доказывать что-то совершенно не хотелось. Пантера промолчала, лишь царственно кивнула. И в этот момент проснулась Снежа и затребовала полёт. Срочно. Что на тебя нашло? Неужели до леса не потерпишь, удивилась её требованию. Не могу. Наша сила куда-то утекает, срочно нужно выяснить куда и перекрыть отток магии, иначе останемся пустышками, обеспокоенно поведала вторая сущность. Ничего не объясняя, я резко развернулась и бросилась к огромному окну. Распахнуло створки, в прыжке приняла заверенную форму. Позади раздались ахи и вздохи, но я не обращала на них внимания, полностью отдав снежи контроль над телом. Стремительно поднявшись в воздух, заметили небольшой серый след, тянувшийся за нами. Он раздваивался: один конец вёл в зал, откуда мы только что улетели, второй за город, но с обратной стороны леса, где мы остановились. След привёл к скале, где на небольшом выступе едва тлел огонёк. Спустившись ниже, принюхались. Что это? спросила Снежу, не представляя, как при таком ветре и открытой местности огонь не затухает. Источник, из которого давно тянут силу, и мне кажется, я знаю, кто это делает. Сейчас перекроем ему кормушку. Зло процедила дракоша. Она дыхнула огнем на угольки, заставляя их разгореться ярче. Они те потускнеть, потом и вовсе исчезнуть. тем самым перекрывая доступ к бесплатной кормушке. Тёмная нить пропала. Поставили купол, чтобы больше никто не мог выкачивать силу из источника. Благодарю, о прекрасная Алдрака, раздался приятный голос, и перед нами возникла огненная фигурка паренька. Вы спасли меня от вымирания. Теперь я должен исполнить ваше желание. снежа поторопилась спрятаться. Я поразилась, раньше не замечала за ней смущения, а тут она вдруг до речи потеряла и сбежала. Вопросы задавать не стала, позже всё выясню. Ничего не нужно, спасибо, ответила, спешно возвращая человеческий облик. Просто верните этому миру магию, оживите леса и реки, если это в ваших силах. Там умирают существа. И это я и так сделаю. А чего хотите вы? Не сдавался порнишка. Повторяю, ничего не нужно, благодарю вас, ответила категорично, собираясь лететь обратно. Подождите. Возьмите это. Мне протянули уголёк, который принял форму маленькой саламандры. Мы рационально подумала, куда её положить, но она сама устроилась на подвеске с белоснежной элдракой. Если понадобится помощь, вы сможете меня позвать, отпустив мою помощницу. В каком бы мире вы ни находились, я смогу помочь. Спасибо, от души поблагодарила и отправилась обратно. Мне ещё предстояло отыскать того, кто стал пиявкой. Тёмная нить была отчётливой, и мы могли избавиться от неё сразу, но тогда бы не узнали, кто поступил бесчестно. А такие личности требуют наказания. Я не сомневалась, что это кто-то из королей, только они имели доступ и прекрасно знали, как что работает. Возле окна трансформировалась, но не те держала и по ней дошла до, и почему я подумала именно на него. Поживиться вздумал старый хрыч. Такая ярость охватила, едва сдержала порыв свернуть ему шею, встав напротив него своим единственным видом, остальные отпрянули, видимо, испугавшись выражения лица, чётко проговорила: "Артарт и Анеран сряр" Я обвиняю вас в выкачке силы из источника на скале, и лично у меня в нашем мире за такое предусмотрена смертная казнь. После чего вдохнула на нить в руке и сожгла её. Король захрипел, схватившись за горло, пытаясь что-то сказать, сверлил меня злым взглядом: "Убейте её!" приказал с трудом, но никто из места не сдвинулся. В глазах остальных королей был ужас пополам с презрением. Так вот, как он смог прожить триста двадцать лет, выпивал других, а тут кормушка не по зубам пришлась. Выплюнул один из монархов, скривившись, словно падаль увидел. Артарт упал на пол, продолжая хрипеть, пока глаза его не закатили, тело его постепенно иссохло. И на полу остался один пепел, да и тот быстро развеяло ворвавшимся в окно ветром. С облегчением вздохнув, повернулась к оставшимся монархам, развела руками и весело произнесла: "Теперь в любом случае придётся проводить выборы короля. Бедная Сервия осталась даже без претендента, а нам пора". Галина, схватив меня за руку, быстро потащила к выходу. Стоявшие около дверей Терлины с восхищением смотрели на меня. Как выяснилось, кроме вампиров, эльфов и гномов, других раз здесь не было, и моя снежа вызвала ажиотаж. Неудивительно, она и у нас вызывает подобные эмоции. Может, пообедаете с нами? Вы же наверняка голодны, предложил Чернявый. Спасибо в другой раз. Чинно отозвался Ксир, а мы с готовностью закивали, подтверждая его слова. Оставаться во дворце не хотелось, его атмосфера давила. Если бы не любопытство, из леса носы не казало бы. И кто знает, вдруг еще кого на подлости потянет? Или мы какую государственную тайну узнаем? У ворот нас ждали корзины со снедью, чего в них только не было: и рыбы, и мясо, и диковинные фрукты. Желудок заурчал, напоминая о себе. Поблагодарив сердобольных жителей, забрали корзины каждому из парней досталось по две и отправились к выходу из города. И два оказались за его стенами, как перед нами засверкали светлячки. Тайная тропа. Лисавик нас не забыл. Приятно. Через несколько минут мы были уже возле нашего домика. Оттуда доносились умопомрачительные запахи. Странно, кто мог готовить, если и мы все здесь. С опаской вошли и потрясённо застыли. Открывшееся зрелище заставило восхищённо наблюдать. Боясь пошевелиться и спугнуть чудесных помощников, на плите, на столе, по полу бегали белки, зайцы и щенки ягуаров. Они спора готовили, убирали, накрывали стол, и так чудесно у них выходило, что мы не могли оторваться от такого шоу. Одна белка лапками помешивала что-то бурлящее в кастрюльке, вторая нарезала овощи, зайчонок заправлял салат. Маленький ягуар хвостом раскладывал салфетки, тарелки и вилки. Несколько енотов выкатывали из подвала бочку с вином. Все зверьки были в пределе, получалось у них так спора, что мы восхитились. Прошу к столу, махнула хвостом старшая белка. А вы, выдохнула отшара. Нам было бы приятно. У нас другая пища. Вы нам её уже дали. Приятного аппетита, пожелали хором звери. И выскочили из домика. Как жаль, что не можем забрать их с собой. Они такие классные. Некромантка умильно сложила руки на груди. Им нужен лес. В академии простора не будет, вздохнул Мир. И тут я вспомнила, что хотела у него узнать. А где ты научился защиту вскрывать? Чувствуется обширная практика. На лицо парня набежала тень. Он поджал губы. Заметив, как ему неприятно, я даже хотела отменить свой вопрос. Просто вдруг решила, что между нами возникло подобие доверия, видимо, ошиблась. После непродолжительного молчания он всё же ответил. Дома меня вечно запирали и заставляли учить уроки, чтобы я никого не доводила и никому не мешала. Мне не разрешали играть с другими детьми, не позволяли иметь свободное время. только учёба и тренировка силы и разума. А отец хотел сделать из меня такую же бездушную статую, как он сам. Но я был категорически против. Поэтому уже с 10 лет, прекрасно зная график прихода своих надзирателей, стал учиться вскрывать защиту, которую маги ставили на кабинет, где я должен был заниматься. В 13 уже мог дать фору любому криминальному авторитету по части вскрытия магических контуров. Выбирался через окно и убегал в город, где развлекался с другими детьми. И мне было плевать, что они не аристократы, с ними было интересно. И когда тебя поймали, спросила, догадавшись, что не всё так просто и безоблачно, и оказалась права. Мне стукнуло 17. Выбравшись, как обычно, наружу, отправился в город кутить с друзьями. В кабинете на всякий случай оставил следилку, если вдруг кто-то появится раньше запланированного времени. Когда поступил сигнал, услышал его не сразу. Пришлось попрощаться с друзьями и броситься обратно. В кабинете сидел разгневанный отец. Меня впервые выпороли так, что 3 дня не мог встать с кровати, а о лекарем запретили ко мне приближаться. Потом и вовсе поставили перед фактом, что я обязан жениться, чтобы укрепить мирный договор. Все бы ничего, но увидев принцессу, я еще три дня пролежал в отключке. Да и угадаю, уж не Марисия ли это? хохотнул Ксьер. Мир обреченно кивнул. Попал ты, парень. В голосе ли дышки на миг промелькнуло сочувствие, но никто из нас не проникся, мы не понимали, о чем речь. Повившую паузу нарушила Галина. Может, расскажете, чем так ужасна принцесса и зачем именно тебе на ней жениться? Я так понимаю, ты у нас принц? спросила одновременно с подругой. Мира обречённо кивнул и пояснил: "Марися, орчанка. Эта раса и так красотой не отличается, но она даже по меркам орков страшна до безумия". Выше меня на три головы. В обхвате тоже три меня. Лицо оплывшее, вечно злые маленькие глазки, выпирающие клыки вызывают отвращение, и самое главное, за кунёрков вгласит свадьба это поединок. Кто выиграет, тот и становится главой семьи. Магию применять нельзя. Понятное дело, в схватке без магии я бы против неё и минуты не выстоял. она же способна на одну руку меня положить, а другой прихлопнуть. Её хотели спихнуть мне, больше никто не рискнул связываться. Отец мой протест проигнорировал, и тогда я сбежал. Оставил записку, мол, пусть король сам женится на этом ужасе, коли ему так важен договор с орками. И он до сих пор не знает, где ты? удивился Савр. Не знает. Но мои друзья прислали вестника, что папа летует, обыскивает город в поисках непутевого сына. Мы посмотрели на парня другими глазами. Однако я не могла понять, почему он вёл себя настолько вызывающе, ещё и постоянно упоминал отца. Неужели не сообразил, что делает только хуже? Ведь с дема на станции отправит его обратно. Видимо, не только меня это волновало, потому что Кроди спросил: Тогда зачем вёл себя как кретин? Да мой захотелось. Я не желал заводить друзей и участвовать в мероприятиях, думая, если отверну от себя сокурсников, никто не пожелает со мной связываться, и я спокойно отсижусь в академии все 5 лет. Но как видите, сфера решила на свой лад. Хуже всего то, что на играх будут присутствовать монархи разных империй и королевств и отвертется от встречи с отцом не получится не переживай демон только с виду грозный своих он не отдаёт даже если это сам господь бог некромантка хлопнула парня по плечу на скептический взгляд не повелась пояснив можешь не верить потом сам убедишься мы с ним несколько раз столкнулись при весьма <кх> необычных обстоятельствах поверю вам на слово Тяжко вздохнул юноша. И прекращай так себя вести. Не хочешь дружбы не надо, никто не навязывается, но соревнование мы должны выиграть, твёрдо заявил Лефи. В раз должны выиграем, весело отозвался Мир. Сейчас он и близко не походил на того задиру и нытика, с которым мы столкнулись в первые дни учёбы, и на него никто не смотрел с неприязнью. Опасности сближают. Мы в этом в очередной раз убедились. Закончив с парнем, все посмотрели на Атшару, но вампирша словно не замечала наших взглядов. Настаивать не стали, не желает говорить, значит, так тому и быть. Или ещё не успела проработать легенду, меланхолично отозвалась Снежа. Яна приглась, ожидая чего-то необычного, ты смогла о ней что-то узнать? Нет, не получается, у неё мощные щиты и явно не вампирские. С ними я легко разобралась бы. Когда почему считаешь, что ей необходима легенда, может она действительно подавальщица и достоверны, просто лединка вампирского происхождения, и машинально посмотрела на её руки. Угадав мои мысли, дракошка скептически хмыкнула. Ага, тоже заметила. Слишком ухоженные, хотя она и пыталась искусственно их переобразить, но девушка явно не видела руки. Не титулованных особ, зарабатывающих на жизнь тяжким трудом. Что будем делать? Уличать? Спросила деловито, но получила категоричный отказ. Ни в коем случае. Как мы тогда узнаем, что ей надо? Посмотрим, понаблюдаем, сделаем вид, что поверили и доверились. Илька, ты снова погрузилась в себя. Ничего не вижу, никого не слышу, хохотнула под боком Галина. Со Снежей общалась, она... просила почаще позволять ей летать. Здесь сложно аккумулировать силу, и ей для этого нужно находиться в звериной пастаси, придумала на ходу тему нашей беседы. Поверили все, кроме Аришана. С сози в глаза он ехидно глянул на меня и едва заметно покачал головой, потом протянул руку и предложил: "Полетаем? Мне тоже требуется расправить крылья". Отнекиваться и не подумала, самой хотелось с ним побеседовать. Алёр лучше чувствовал своих сородичей, и если в отшаре есть хоть капля крови крылатых, он её наверняка ощутил. Мы вышли на улицу, и я раз улыбалась. По веткам скакали белки, играя в догонялки с хорьками или ласками, не разобралась. Слишком необычный вид у зверушек, под которых убегали рыжие красавицы. Бабочки водили хороводы, создавая светящиеся цветки, мимо промчалось леса, мне показалось, она пританцовывала. Или у меня разыгралось воображение, или зверушки действительно радуются возвращению магии. Мы взлетели. Медленно парили в небе, любуясь лесом. На глаза попалось озеро, указав на него крылатому, пошла на снижение. Снежи уже уставала слишком быстро. Скорее всего, магия не до конца вернулась, да и характер в этом мире имел и другой, не рассчитанный на дракошу. Спустившись на цветущий берег, устроились возле воды. Было желание искупаться, но не рискнула забираться в незнакомый водоем, неизвестно, кто здесь водится. Вместо купания рассматривала пейзаж. От природы верила спокойствием, она будто отряхивалась от спячки. Местами пожухшая трава зеленела. Скукожившиеся на деревьях листья оживали, даже увядшие цветы свежили и поднимали свои головки, тянулись к солнцу и силе. Это было неожиданно, словно мы смотрели фильм о пробуждении природы с включённым монтажом. Здорово вот так сидеть, спокойно, с крылатом и любоваться настоящим волшебством. Душа радовалась, что удалось вернуть магию в этот мир, спасти живых существ. Пусть и придется вскоре покинуть это место, но мы оставим после себя память. Ты ведь не о полетах со своим зверем разговаривала? нарушил тишину Аришан. Перевела взгляд на него, так и подмывала предложить другу расслабиться и получать удовольствие, но ответила честно: нет, не о полетах, об отшаре. В ней слишком много противоречий, я не могу ее понять, а что-то внутри меня до конца принять. Это как кривое зеркало. Вроде и твоё изображение, но искажённое, неправильное, так и с ней. Ты ничего необычного в ней не почувствовал. Не считая блоков, которые под силу только высшим, усмехнулся парень. Давно заметил, даже пытался пробраться сквозь них. Впервые вышла осечка. Даже драконьи щиты для меня не проблема, а тут. Вот и снежа говорит о том же. А ещё её руки. Они никак у простолюдинки, хотя девочка старалась. Попыталась ухватить за хвост мелькнувшую мысль, но она сбежала. Зато её поймал и озвучил крылатый. Скорее всего, она действительно работала какое-то время подавальщицей в таверне, потому что её там видели. Вопрос: зачем? Кто-то давно готовил её к поступлению? Я едва воздухом не подавилась, удивлённо глянув на друга. А в моём звере на тот момент было известно только драконам, даже Алры узнали много позже. Не успели бы составить такую многоходовку, удручённо хмыкнула уставившись на Воду. Драконы, значит. Нечто подобное я и предполагал. Они слишком мудрые, чтобы действовать наобум. Нам предстоит понять, что они задумали, прошептал юноша. К гадалке не ходи, наверняка тоже приготовили ловушку, отозвалась тоскливо и вдруг заметила рябь на воде. К берегу приближалось что-то тёмное. Первый порыв бежать, но трусостью я никогда не отличалась. Поэтому стала, взяла решё на за руку и на всякий случай отошла подальше от берега. Тёмных фигур становилось больше. Пристально наблюдая за ними, приготовилась плести заклятие. Как вдруг над озером показалась голова зеленоволосого мужчины. Вынурно фону устроился на воде, как на диване. Я с восторгом разглядывала перламутровый чешуйчатый хвост, переливающийся разными оттенками под солнечными бликами. Приветствую необычных гостей нашего мира. Хочу выразить признательность за возвращение магии и жизни моим подданным, чинно произнёс мужчина. Это не наша заслуга. Там и ваши монархи присутствовали, а они-то и покончили с завоевателем, призналась, не став приписывать нашей команде чужие заслуги. Нет, милая дитя, они уничтожили Эльдарана, а магию вернули именно вы. Наши маги не смогли бы разобраться в э, хитросплетениях артефакта из другого мира. Значит, и сила оказалась бы запечатана навсегда, покачал головой собеседник. Рядом с ним стали появляться парни и девушки с хвостами, рогами и даже с обычными ногами, что удивило больше всего. Они с интересом смотрели на нас, мы в свою очередь разглядывали их. Там было на что посмотреть. Раньше я считала прекрасными существами аалоров, но сейчас изменила своё мнение. Глаза слепило от яркой и сияющей красоты некоторых девушек и рогатых парней. Просто смотреть на них было невозможно. Хотелось дотронуться и проверить, не выдумка ли это гениального художника. В таком случае я рада, что у нас все получилось, и вам не стоит нас благодарить. Мы действовали и в собственных интересах, особенно когда узнали, кем является завоеватель. Если изначально говорила ровно, то при воспоминании о Гродке меня охватила ярость. Я пожалела, что короли убили его слишком быстро. Хотелось заставить его долго мучиться и самой свернуть ему шею за то, что он со мной сделал. Илк, успокойся, у тебя глаза горят и руки стали полыхать. Случайно подожжёшь что-нибудь, сама же потом жалеть будешь. Природа не жалка. Вернул меня к действительности Аришан. Пришлось спешно брать себя в руки. Ведь и правда могла что-нибудь спалить неосознанно, портить такое живописное место. Переведя взгляд на речного владыку, с интересом наблюдавшего за мной, заметила восхищение в его глазах. Цокнув языком, правитель водного царства произнёс: "Сильна, девочка. Быть у наших магов хотя бы треть твоей силы, никакие эльдараны нам не грозили бы". "А что, у вас нет архимагов?" удивился Крылатый. "Есть, но степень силы у нас не такая, как у вас". Не я не особо силён в этом, но скажу, что такого никогда не видел и не ощущал. К чему-то прислушавшись, владыка поинтересовался: "Сколько вы ещё у нас пробудете?" "У нас задание на пару недель, а там как получится", пожал он плечами. "Это хорошая новость. Приходите сюда почаще, ваше присутствие благотворно влияет на окружающее пространство", попросил собеседник. И пожелав удачи, скрылся под водой. Остальные последовали за ним, но в последний момент вынырнула одна девчушка и хитро посмотрев на меня, прошептала: "Можешь смело купаться, никто не посмеет помешать или причинить вред". Не дожидаясь ответа, нырнула и больше не появлялась. А я, широко улыбнувшись, сбросила брюки и рубашку, не стесняясь, Аришана и с разбега бросилась в озеро. Тёплой и приятная вода ласково приняла в свои объятия. С каким удовольствием я плавала и ныряла. Предложила другу, но он покачал головой, просто наблюдал за мной и улыбался. Так смотрит на младших сестёр с долей умиления и нежности. Купалась, пока солнце не стало садиться, окрасив небо в розово-оранжевый цвет. Выбравшись, высушила себя, натянула вещи и, дав волю снежи Полетела с оришаном обратно. На пороге домика нас встречали обеспокоенные друзья и тут же накинулись с упрёками за длительное отсутствие. Покаялась, что напрочь забыла о времени, когда нашли прекрасное озеро. Все сразу изъявили желание отправиться туда завтра. А я и рада. За ужином поведала команде о разговоре с речным владыкой, ещё мы решили потренироваться в боевых заклинаниях, придумать знаки, о которых знали бы только мы. На играх это обязательно пригодится. Несколько дней мы только тем и занимались, что учились взаимодействовать друг с другом. И если мы с друзьями каждое действие понимали с полуслова, с полумысли, то основненькими пришлось попотеть. После обеда шли на озеро, купались и продолжали тренировки уже там, чтобы потом смыть с себя пот и возвратиться в домик. Лесовик-подрос стал походить на человека. Только вместо одежды на нём были листья. Каждое утро на крыльце нас ожидали корзинки с ягодами, грибами и дичью. Леса оживал и преображался. На деревьях исчезли сухие ветки, вместо опавших листьев появились новые. Корни ушли под землю, и мы перестали спотыкаться на каждом шагу. Зверей стало больше, нас не боялись, иногда пытались втянуть в свою игру. И мы часто бегали с белками или зайцами по тропам, получая неимоверное удовольствие. Меня даже по деревьям научили лазать. Сначала было страшно, особенно если ветки норовили прогнуться или сломаться, но уже на третий день я, как обезьяна, ловко забиралась по стволу и карабкалась по ветвям. Девчонки не рисковали, им хватало наблюдения за мной. А на шестой день за нами приехали кареты, чтобы отвезти в храм Признаться, я уже забыла о выборе короля. Пришлось спешно собираться и выдвигаться, стараясь сэкономить наше время. Лисавик опять открыл тропы, благодаря чему у ворот оказались за несколько минут. Народу было не просто много. Кареты с трудом продвигались по улице. Такого скопления людей я никогда не видела. Все торопились в одну сторону, им тоже было интересно посмотреть на выборы монарха. Близко к храму подъехать не удалось. Впереди всё свободное пространство было занято повозками, экипажами и каретами других аристократов. Переглянувшись, мы с друзьями осознали, что пробираться сквозь толпу придётся очень долго, и решили использовать левитацию и мою вторую сущность. Мы со Снежей сплели воздушную сетку, в неё подхватили некромантов, а Решан забрал Раэру и Ачару, Лефиксер и Мир. Справились сами. Наш полёт вызвал ажиотаж. Ещё бы, обратившаяся в прыжке, я заставила многих шарахнуться в стороны, но при этом видела восхищение в глазах людей. Шестеро королей нетерпеливо расхаживали по ступеням храма, нервно следя за стрелками часов на городской ратуше. Увидев нашу летящую команду, поражённо застыли, потом уже спокойнее улыбнулись. На миг показалось, они даже выдохнули облегчённо. Мне думала, что нам так обрадуются. Но по разгладившимся лицам и искренним улыбкам поняла, нас действительно ожидали с огромным нетерпением. Стоило приземлиться на крыльце, толпа взорвалась приветственными криками. Может, они радуются освобождению от завоевателя? Чернявая обернулся к высокому величественному храму, сложенному из белого камня. Несколько взмахов рукой, и стены стали прозрачными. К нам подошёл ещё один правитель и, заметив недоумение на лицах, объяснил: "Место внутри ограничено, а увидеть наречение нового короля хочется многим. Поэтому на час убрали стены, чтобы народ стал свидетелем происходящего. Умно. Всё же хорошие здесь короли, заботятся о своём народе". Толпа стихла, на небольшом возвышении появился мужчина в золотой холамидии, держа в руках корону на бархатной подушечке. Хорошо поставленным голосом, жрец заговорил: "Сегодня знаменательный день. наше королевство избавилось от завоевателя, поработившего магию и отобравшего трон у законного владельца. К сожалению, наш король погиб. Но в этот великий день мы с вами станем творить историю. Пусть регалии найдут достойного от Шаранат Виргум Транте. Приподняв подушечку над головой, жрец несколько раз повторил заклинание. Корона приподнялась и поплыла по воздуху. За ней потянулись скипетр, перстень с королевской печатью и посох. Необычное зрелище. Я даже рот приоткрыла, наблюдая за происходящим. В какой-то момент королевские регалии направились в нашу сторону. Ксьер предложил поставить щиты, и, глядя на венец, прошептал так, что услышали только мы: "Нельзя, мы не можем здесь остаться". Один из семи камней на короне вспыхнул, словно обидевшись, а толпа в очередной раз потрясённо ахнула. Но процессия сменила траекторию. Я пешила. Получается, статусные вещицы разумны? Но ну, так не бывает. Или всё же бывает? Совсем запуталась. Отбросила мысли и продолжила наблюдать за плывущими по воздуху регалиями. В какой-то момент до меня дошёл отголосок чужой силы. Кто-то пытался набросить на венец привязку, но достать не смог. Или сам символ власти прекрасно защитил себя от постороннего вмешательства. А один из аристократов не сдержался, рыкнул и бросился к короне. Она взмыла вверх. Тогда он попытался схватить перстень. Тот ловко увернулся, а скипетр легонько ударил по загрибущим рукам мужчины. Жарец подобного произвола не стерпел. Барон Ридершар, вы что себе позволяете? Вам жить надоело? Я только я должен получить власть, как прямой наследник, безумно сверкая глазами, закричал аристократ, силясь схватить хоть одну регалию. Вот так и сходит с ума, прошептала, но вышло очень громко. Помещение было с хорошей акустикой. Кто-то хихикнул, кто-то посмотрел на меня недовольно. А вошедшие Торлины без шума, приблизившись к барону, подхватили его под руки и увели в неизвестном направлении. Правильно, а ничего срывать церемонию. Словно издеваясь, венец несколько раз зависал над головой то одного, то другого лорда, но стоило им возрадоваться, тут же проплывал мимо. Я все же убедилась в разумности символа власти. Он и правда издевался, позволяя публике наблюдать за выражениями лиц кандидатов. Люди почти не дышали. Если Венец еще немного их помучит, кажется, толпа поредеет. Мои мысли будто услышали. Венец резко увеличил скорость, устремившись в толпу, а не к наиболее подходящим кандидатам на роль короля, с пафосным видом стоящим позади жреца. Народ ахнул аригали, а они нашли своего носителя. им оказался молодой человек, приятный наружности в поношенном камзоле, наверняка аристократ из обедневшего рода. Он и сам не ожидал подобного, на его лице отразилось такое потрясение, какое сложно сыграть. Люди перед ним расступились, образуя живой коридор. Лорды, которых обошли вниманием, стали громко возмущаться, злиться. Кто-то ногой топнул с досады, кто-то и вовсе неприлично высказался о всяком отребье, незаслуженно получившем власть. Наш ледышка не сдержался. А почему вы считаете, что полученная власть незаслуженна, только потому что видели на троне себя? Сомневаюсь, что из вас получился бы достойный король. У вас на уме деньги и власть, но никак не забота о своём народе. Венец это почувствовал, потому и обошёл вас вниманием. Да что ты понимаешь, щенок! Разозлился тучный мужчина и сделал шаг по направлению к ксьеру. Тот всего лишь шевельнул пальцем, и Хама просто вынесло из храма. Я озвучил свое мнение. Кто-то еще желает поспорить? От его излишне спокойного и почти равнодушного тона многим стало не по себе. С мельчаков не нашлось. Тем временем к Жерецу не смело приблизился избранный монарх. Ему на шею надели шёлковую белоснежную ленту подвели к алтарю. Клянёшься ли ты, виконт Дайриус Аматарш, в трансе сохранять мир в королевстве, заботиться о нуждах народа и способствовать процветанию? выпросил Жерец, заставив мужчину положить обе руки на алтарь и встать перед ним на колени. Клянусь! прозвучало торжественно. Словно принимая клятву, алтарь вспыхнул, руки нового правителя засветились. По запястьям пошли блики, образуя татуировку. Высшие силы приняли вашу клятву и благословили вас на долгое правление, с придыханием выдал жрец. Давно у нас такого не было. Теперь сияние охватило коленопреклонённую фигуру полностью, от неё в разные стороны разошлись лучи, касаясь стоящих вокруг людей. Это было красиво и необычно. Затаив дыхание, я наблюдала за происходящим и всё равно упустила момент, когда поношенная одежда нового короля превратилась в белоснежное облачение, расшитое золотом. Стоило сиянию погаснуть, с колена поднялся совсем другой человек. От неуверенности не осталось и следа, а на лице читались радость, доброжелательность, одухотворённость и готовности совершить благие дела. Первыми на восиспечённого монарха поздравили шестеро правителей. За ними потянулись высшие аристократы. Мы тоже подошли поприветствовать и пожелать благополучия и долгих лет правления. Всех гостей пригласили во дворец. Столы для народа накрыли прямо на улице, чтобы и простой люд поучаствовал в празднике. Торжественный обед устроили в тронном зале. нашу команду садили рядом с другими правителями, вызвав недовольство лордов и леди, считающих себя выше по положению. Одна из дам не удержалась и высказала распорядителю, занимавшемуся рассадкой гостей, Не понимаю, почему какие-то оборванцы должны находиться за одним столом с нами. Их место на улице с чернью. Даже помощь в поимке захватчика не должна нарушать положение в соответствии с социальным статусом. Наверняка их уже отблагодарили. Тогда что они тут делают? Посмотрев на обвешанную драгоценностями даму, я холодно улыбнулась и, не выказывая ни капли раздражения, спокойно уточнила: вы считаете титул и аристократизм измеряются одеждой всегда считала, что это в первую очередь манеры вы даже не соизволили представиться, а начали речь со оскорблений, хотя не имели на это права графиня Тересия антрийская пафосно изрекла женщина, словно ожидая, что все пойдут ниц перед ней Что же вы, графиня, заранее не озаботились побольше узнать о гостях, позволила себе неприкрытую издевку и прежде, чем она снова ляпнула какую-то глупость, жестко закончила: "Герцогиня Дорге. Из-за оскорбления я имею право потребовать сatisfactions. И как думаете вы после этого останетесь живы? И это я только о себе говорю, а ведь среди нас еще и Его Высочество имеется." После моих слов женщина побледнела, а когда я заикнулась о принце, думала, дамочка и вовсе удар хватит, а она шлепала ртом, как вытащенная из воды рыба, и не знала, как быть дальше. Стоявшие рядом с ней гости шарахнулись в разные стороны, образуя мертвую зону. Никто не подумало вмешаться, предоставив нам полную свободу действий. Честно говоря, вызывать неприятную личность на дуэль я не желала. Словно угода в мои мысли вмешалась Галина. Герцогиня Дорги, сегодня праздник, не будем омрачать его неприятным инцидентом с недалёкой личностью. Надеюсь, его высочество тоже простит неродивую. Подмигнув миру, она обернулась графине и потребовала: "Сейчас же извинитесь за оскорбление. Здесь нет никого равного вам, все намного выше. И будь у нас плохое настроение, вы бы конкретно попали". Но мы сегодня добрые. Цните и не советую злоупотреблять. Черевата. Мы все прекрасно видели, как не хочется извиняться графине, но дурая дамочка не являлась, прекрасно понимала, что в случае дуэли ей придётся туго. Стеснув зубы, она процедила: "Приношу свои извинения. Будь я по наглее и по напористее, Придралась бы к тону. К тому же в нём и в помине не было раскаяния, лишь ярость и бессилие. Но эта дама меня утомила, и потеряв к ней интерес, я переключила внимание на нового короля, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он тихо беседовал с другими правителями. До меня донеслось несколько фраз, из которых стало понятно, что нового монарха обещали обучить премудростям управления страной. Инцидент позабыли, отдав должное вкусной еде. Повар во дворце отличный. Пришло время танцев, и уже через час у меня возникло желание сбежать. Юные аристократы не оставляли меня и моих подруг ни на секунду, приглашая танцевать, заискивающе смотрели в глаза, некоторые вовсе открыто предлагали стать их любовницей. Моё терпение лопнуло. Айша уже раз пять предлагала покусать особо ретивых наглецов. Но не хотелось портить вечер. Когда ощутила, что готова сорваться, нашла друзей и сообщила, что возвращаюсь в лес. Девчонки порывались уйти со мной, но я предложила им развлекаться и дальше. Забрав питомицу, выскользнула из дворца. На площадях и улицах гулял народ. Там было намного веселее, чем с щепорными аристократами. Настроение поднялось, и я с удовольствием потанцевала. Никто не предлагал ни пристойностей, лишь угощали. Обычные баранки с медом показались вкуснее недавно съеденного десерта. Даже Аиша отошла, а больше не раздражаясь. В конце концов, устав от праздника, она направилась к воротам, хотя меня и уговаривали задержаться. Лесовика звать не стала, за городом обратилась в алдраку и полетела к избушке. Возле крыльца сидел хозяин леса. Что это ты одна, дитя? спросил участливо. Не уж-то праздник не по душе пришёлся. Присев рядом с ним на ступеньке, рассказала, из-за чего покинула дворец. Собеседник с умным видом покивал, потом протянул мне полный ягод и лист лопуха. Так мы и сидели, я лакомилась поднесённым угощением и любовалась звёздами, а хозяин леса с улыбкой наблюдал за мной. Потом задумчиво произнёс: Я рад, что именно вы попали в наш мир. Ни разу за долгие восемь столетий не чувствовал такой силы, которой вы щедро делитесь. Я будто помолодел, а уж природа и вовсе преобразилась. Да ты наверняка и сама заметила. На да, это сложно не увидеть. Зверь я больше стала. Корни спрятались, кроны деревьев гуще стали. Перечисляла, а собеседник кивал, соглашаясь. Все правильно. Нам вашей силы надолго хватит. Да и источник в горах вы оживили. Теперь и маги другими станут. Новая эра пришла с вашим появлением. Другой уровень магии. Уж я-то отлично чувствую. Мы благодарны вам за всё сделанное. Лесовик встал и низко поклонился, сильно меня смутив. Во мне проснулось подозрение. Пристально всматриваясь в мужчину, всё же задала вертевшийся на языке вопрос: "Мне кажется, или вы сейчас прощаетесь? Но ведь у нас в запасе ещё как минимум 3 провадитя. Прощаюсь. И нет у вас больше запаса. Вы свою миссию выполнили, стали единым целым, как и должны. Пусть вам способствует удача в ваших играх". Уверен, ваша сплочённая команда придёт к победе. И слово вставить не успела. Млесовик пропал. Ничего другого не оставалось, как пройти в дом. Приветствую меня загорелись светлячки. В комнату поднималась в задумчивом состоянии. Забралась в кровать, рядом пристроилась Айша. Обняв её, спросила: "Ты тоже считаешь, что мы готовы к играм? 5 дней тренировки маловато для полного единения?" Да, мы смогли лучше понять друг друга, прочувствовать, кто на что способен. И если раньше я переживала за Мира, то сейчас он радует своими умениями и настроением, но всё равно мне не то чтобы страшно, а как-то немного не по себе. Порой и дня хватает. Тебе ли не знать? Вспомни, как вы с Раерой пришли к соглашению и подружились за несколько минут. А ведь вы обе тогда вообще ни с кем не общались. Когда захотела ей помочь, то её даже в глаза не видела. А вдруг она оказалась бы надменной выскочкой, как многие рядом с вами. Но в тот момент ты, не задумываясь, слепо приняла её, помогла. За эти годы хоть раз пожалела о вашей дружбе? Ни разу, призналась, поглаживая гладкую, мягкую шёрстку пантеры. Я рада, что у меня такие друзья. Но мне не хватает ксьера такого, каким он был. Пусть мы в одной команде, но между нами пропасть. Я вижу, как он изменился. В нём будто погибло то светлое, что было раньше. Смотрю на него, а вижу себя после потери эмоций. Знаешь, уже несколько раз в голову приходила мысль наплевать на все ловушки и отправиться к драконам. Мне же они помогли. Может, ты с ним разобрались бы? Нет иль у него другое. Он сам взял эмоции под контроль и запечатал глубоко внутри. Перерождение весьма болезненно, он мог сойти с ума, если бы не отключил и чувства, и эмоции. А сейчас, после полного восстановления, он и рад бы всё вернуть, но не знает, как. Думаю, ему нужно ещё немного времени. Только сильное потрясение или страх способны прорвать блокаду чувств. способно вернуть нам нашего друга. Участлива отозвалась пантера. Мне страшно. А вдруг он таким и останется? Покачала головой. Пусть он перестанет с нами общаться, отдалится, но я бы очень хотела, чтобы он снова стал живым, а не таким отмороженным. Воскликнула в сердцах. Терпение, милая, только оно и остается. До игр столько времени, что всякое может произойти. Может и наш ледышка наконец оттает. Главное, не вздумай форсировать события, сделаешь только хуже, настойчиво посоветовала Гарата. И не думала даже. Я ищи ты навешала на свои чувства, чтобы он о них не догадался, поделилась и получила одобрительный оскал. Это правильно. А сейчас давай спать. Завтра последний день вашего пребывания в этом мире. Советую сходить к озеру и попрощаться с водными жителями. Мы и так туда собирались. Думаешь, стоит попрощаться? Пантера кивком развеяла сомнение, сон мгновенно втянул в свои сети. Когда вернулись друзья, уже не слышала, а утром за нами явился Ферганд. Он был каким-то странным, взъерошенным, на лице недоумение пополам с потрясением, а в глазах подозрительность. Но в тот момент Я не обратила на это внимания, времени не было. Дав нам 3 часа на сборы, магистр оставил кристалл перемещения и отбыл во свояси. Друзья пребывали в шоке. Никто не рассчитывал так рано покидать уютное место. Предстояло ещё немало дел. Я даже не успела расспросить друзей, как закончился вечер в дворце. Решила сделать это уже в академии. Мы сходили попрощаться к озеру, каждый получил прокуски. Лисовик подарил на память по желудю. Звери не хотели нас отпускать, прыгали, вились вокруг ног, требуя ласки, но время уходило. Пожелав процветания и долголетия лисовику, мы шагнули в открывшийся портал. На полигоне, куда перенеслись нас, уже ожидал Ферганд в компании Савразара и незнакомого мужчины. Естественно, сразу нас не отпустили, а демон рыкнул: И как же вы умудрились уничтожить сбежавшего с каторги государственного преступника? Вы о грудхе? Так это не мы, а короли того мира. Невинно хлопая ресничками, заявила Галина. В мой кабинет, жива. Там все расскажете. Академия родная, академия, ничего-то не меняется. Но как же я по ней соскучилась, приспетала едва слышно хихикнув. Но идти в кабинет нам все же. пришлось